28. Доминик. Когда Доминик уходит, Джалин лежит, свернувшись калачиком на диване. Он не в силах оставаться с женой в одном доме, хочет быть безответственной жердяйкой, пожалуйста. Но Доминик мириться с этим не намерен. Забрав в прихожей ключи, он спешит прочь. У них с Джалин есть городская квартира, которую они время от времени сдают. Но в этом месяце квартиру сдавать нельзя. Ничего не поделаешь. Избирательная кампания. Иногда Доминик приглашает туда женщин, чтобы расслабиться. С Джалин теперь стресс не сбросишь. И дело даже не в том, что она его не привлекает. Нет, жена у Доминика красотка, но при этом настоящая заноза в заднице. Однако сейчас Доминик переночует в квартире один, чтобы его никто не отвлекал от главного. Доминика от чего-то мучает совесть, хотя за что ему извиняться. Джалин прекрасно знает, насколько важна для мужа компания и какое значение имеет внешний вид. Она не имеет права тянуть в рот все, что на глаза попадется, в каком виде Джо хочет выставить Доминика? Что скажут люди, когда увидят ее жирную задницу, обтянутую платьем? Нет, спутница губернатора обязана выглядеть соответственно. Она должна оправдывать все его жертвы, принесенные на алтарь имиджа. Сколько бы Джонни ревела и не дулась, денька через два-три она отойдет, все будет как обычно. Такой уж человек, Джалин Хартбейкер, Быстро прощает обиды, и с кожи вон лезет, чтобы всем угодить и заслужить похвалу. Можно подумать, она брошенный щенок, а сама даже не понимает, какое счастье ей выпало в детстве. У нее был богатый отец, вкладывавший деньги в будущее дочери, а у Доминика только душевно-больная мать. Ее похитили, когда ему было 10 лет, а спустя три года она вдруг вернулась. Пока мать отсутствовала, он жил у дяди в Гринсборо. Во второй раз Доминик поселился там в 17 лет. Мамаша объявилась внезапно, и вот что она рассказала в полиции, куда немедленно позвонил дядя Бен. После смены на заправке, где она работала, ее похитил мужчина, и мать Доминика угодила в лапы к сектантам. Вдобавок, они откармливали ее вредными продуктами со всякими химическими добавками, чтобы она растолстела. Впервые увидев мать после стольких лет, Доминик едва узнал ее. Она набрала фунтов пятьдесят, не меньше, и выглядела просто омерзительно. Ее чудесное возвращение попало во все новости. Полиция так и не нашла секту, о которой говорила мать. И порой Доминик задавался вопросом, а были ли вообще сектанты? Что если мать все это придумала? Хотелось верить ей, но иногда ему приходила в голову мысль, она бросила его нарочно а обратно пришла только потому, что больше деваться было некуда. И все же Доминику казалось, что теперь его жизнь изменится к лучшему. История матери попадет в книги и фильмы, они купят шикарную тачку, переедут в большой дом и будут грести деньги лопатой. Но ничего этого не случилось. С прессой мать не общалась, потому что вела себя непредсказуемо и жила в собственном мире. Лекарства принимать отказывалась, А в психиатрическую клинику Беретту Бейкер забрали только после того, как на пороге она врезалась в чужую машину. Ей показалось, что на женщину за рулем напал красный демон. Нет, Джолин в детстве забот не знала. Ей бы радоваться, что ее заметил Доминик, помог ей стать лучше, дал цель в жизни. Доминик видел Джо в тот день, когда она плакала в библиотеке колледжа. Он слышал, как она тихонько разговаривала по телефону и ныла из-за своего веса, а на следующий день Доминик стал свидетелем того, как на парковку въехал роскошный Range Rover, и эта девушка забралась на заднее сиденье. Тогда Доминик и заинтересовался ею, узнал ее имя, а потом выяснил, чья она дочь. Джалин Харт оказалась ходячим денежным мешком. Конечно же, Доминик не спешил. Изображал равнодушие, держал дистанцию, а, дождавшись подходящего момента, обставил дело так, чтобы для Джо их встреча выглядела чистой случайностью. Пусть думает, что ее с Домиником сама судьба свела, и он никого, кроме нее, не замечает. К тому же задница у нее и впрямь была классная, причем даже до того, как она сбросила вес. Доминик следил, чтобы Джалин продолжала терять фунт за фунтом, постепенно расцветая и превращаясь в красотку. Доминик поделился с ней своими целями и планами, каждый из которых требовал денежных вложений, и Джалин была рада поддержать его. Она хотела добиться успеха вместе с Домиником, стать его соратницей, быть с ним рядом, когда он победит. Джалин никогда не интересовала громкая популярность, а Доминик, наоборот, стремился к ней, где внимание, там и деньги. Многие назвали бы его «хищником», но на самом деле он просто знал, чего хочет, и умел добиваться своего. Размышляя обо всем этом, он открывает дверь квартиры студии и жмет на выключатель. Бросив сумку на кровать у стены, обводит взглядом помещение — Джо наняла спецов, и те привели квартиру в порядок. Бледно-голубые стены, большой телевизор с плоским экраном, сверкающая металлом и мрамором кухня, небольшие дизайнерские безделушки в центре журнального столика и обеденного стола выбирала сама Джо. Стянув одежду, Доминик направляется в душ и встает под струи горячей воды. Почувствовав, что смыл все лишнее, он оборачивает полотенце вокруг пояса, Со стаканом бурбона выходит на балкон и устремляет взор на горизонт. По вечерам отсюда открывается красивый вид. Взгляд Доминика падает на заправку через дорогу. Ее красные неоновые огни сияют в ночи. В дальней части парковки стоит старый серебристый жук. На заднем сиденье двое, оба в темной одежде. Попивая бурбон, Доминик отмечает, что здесь эта машина как бельмо на глазу. Квартира находится в фешенебельной части города, и подобным автомобилям тут не место. Жук не вписывается в антураж. Долгое время люди в машине сидят неподвижно, и Доминик не сразу замечает, что они смотрят прямо на него. Он озадаченно хмурится, и вдруг они вскидывают руки и машут ему. «Что за...» Попятившись, Доминик возвращается в квартиру. Мало ли кто мог ему махать. Нетрудно догадаться, что если он их видел, то им тоже было видно его на балконе. Доминик подходит к кровати, чтобы распаковать вещи, и, вытаскивая рубашку, обнаруживает на подушке конверт. Его точно не было, когда Доминик вошел в квартиру, и при этой мысли стальной обруч сжимает грудь. Поставив стакан с бурбоном на столик, Доминик берет конверт. Внутри фотографии, на них Джалин и он. На одном из снимков пальцы Доминика сомкнуты на горле жены. Его лицо перекошено от гнева, а у задыхающейся Джалин вздулись вены на лбу, и она пытается рожать хватку мужа. Ощущая, как из воздуха исчезает кислород, Доминик хрипит и, дернув рукой, смахивает стакан на пол. Стекло разлетается на мелкие осколки, но Доминик даже не отшатывается. Фотография сделана снаружи, через кухонное окно дома. Губернатор подносит к глазам второй снимок. Джолин стоит на террасе с чашкой кофе. А вот жена сидит в кафе, и эта фотография пугает Доминика больше всего, потому что Джонни одна. Напротив нее та ведьма с митинга. Все карточки маленькие, похоже, фото распечатали на портативном принтере. Из конверта торчит листок бумаги. Крупные буквы, написанные черным маркером, просвечивают насквозь. Доминик торопливо достает записку и читает. «Мне видно все через окно. Но разве можно так с женой? Да, мистер Бейкер, ты жесток. Но правда вскроется. Дай срок». «Нет». В горле у Доминика пересыхает, руки трясутся. Он перечитывает записку снова и снова. Вдруг он застывает и поднимает взгляд. Доминик сообразил, что автор записки побывал в квартире. «Может быть, этот человек до сих пор здесь?» Опустив конверт на кровать, Доминик переступает через осколки стакана и идет на кухню. Вытащив из подставки самый большой нож, Он держит его перед собой наготове. Единственные межкомнатные двери в студии ведут в ванную и прачечную. Сначала Доминик заглядывает в ванную, но там никого нет. Затем он поворачивается к раздвижной двери прачечной, и у него падает сердце. Доминик сам удивляется, как, проходя мимо в первый раз, не заметил на ней потек крови. За деревянными панелями этой двери может скрываться все, что угодно. Не исключено, что там притаился враг и прямо сейчас наблюдает за Домиником. С бешено бьющимся сердцем он берется за дверную ручку и порывистым движением раздвигает панели. Внутри не души, но к верхней полке за разорванный ремешок привязана грязная бежевая сумка. На искусственной коже видны кровавые разводы. Доминик резко втягивает в себя воздух. Он на сто процентов уверен, что это та самая сумка, с которой Брин Уоллес пришла на свидание в Новом Орлеане.